21 марта. Среда. Однако выспаться не удалось. Под утро за окном вспыхнула перестрелка. Не одиночные выстрелы в зомби, не стрельба даже, а настоящая перестрелка. Черт, кто с кем боюет? Спросонье подумалось о толпе вооруженных зомби. Нет, это уж совсем бредятина. Чтобы стрелять, не говоря уже о том, чтобы попадать, нужны какие-никакие мозги. Ничего и близко похожего не показали ни обычные зомби, ни суперзомби. Нет, это явно люди с людьми. Но нахрена? Проморгавшись и прислушавшись, определил, что стреляют на соседние улице ближе к метро. Или дальше, за метро. А может и на проспекте. Попробуй ночью через окно разбери. Кто-то хочет проехать, а его не пускают? Ну и ладно, это их дела. А наши все дома, так что сидим тихонько и под пули не лезем. Тут автоматную стрельбу перекрыли гулки раскаты чего-то покрупнее. И все стихло. Видимо, БТР жахнул. Или даже БМП. У нее пушка больше. Но это определенно военные. И чтобы с кем бы они ни делили, ходячих мертвецов они наверняка зачистят. А перестрелка, скорее всего, с мародерами. Так что сейчас главное, чтобы нас за таких мародерок не приняли. В общем, до выяснений продолжаем сидеть тихо. Телевизор работал. По трем основным каналам шла одна и та же пресс-конференция. Перед толпой журналистов поочередно выступали то пресс-службы МВД и МЧС, то какой-то лощеный майор от московского гарнизона, приглашенные эксперты от разных ведомств и академий. Слов было много, информации мало. Вроде бы военные милиции полностью контролировали город, но толком сказать, что где происходит, не могли. Зато кому-то при лампасах хватило у Мишка гордо заявить, что отдан приказ изымать оружие у граждан до окончания беспорядков. Вот бы эту жирную чиновную задницу да на улицу. И статки принимать. Успеет он осознать, какую феерическую дурь сморозил, или последние мозги отморозил, еще вертухаем в лагерях. Присутствовавшая наука важно несла чушь и рядом не лежавшую с невероятными, но упрямо очевидными фактами, которые я видел сам, и которые периодически прорывались в студию с звонками очевидцев. Показали и пару видеороликов. Изгрызанный зомби шел на автоматы, пока от множества попаданий в центр туловища не переломился пополам. Но и тогда он не упал, а продолжил движение, согнувшись на ногах и руках, как горилла. Оператор не выдержал, и в кадре беспорядочно замелькали кусты, асфальт, солдаты, машины. На этом сюжет закончился. В другом сюжете, одетый строго по уставу, усатый сержант одним выстрелом убивал какого-то растрепанного человека. С первого взгляда на то, как бежал, и особенно как падал убитый, становилось видно, что сюжет чисто постановочный. И ни режиссер, ни актеры зомби в глаза не видели. Радио радовало не больше. Половина станций просто транслировала аудиоряд той же конференции, другие разбавляли ее же сюжеты собственными соображениями и звонками очевидцев. В интернете, наоборот, стало почти тихо. Видимо, после ночной вахты большинство блогеров и форумчан банально завалились на боковую. Но один интересный факт я все же вывобил. Оказалось, зомби реагируют на огонь. Открытое пламя захватывало их внимание, как наркомана, вид готовой дозы. Полезные сведения, может очень пригодиться в случае рукопашной. Пока зомби пялится на сжигалку, как раз можно его топором и отоварить. Правда, не совсем ясно, как пламя действует на суперзомби, так же или нет. О суперах сообщений было мало, двое упоминали, что некоторые зомби не так уж медлительны. один видел прыгающего, но такого впечатляющего прыжка, как мой, он не продемонстрировал, а просто скакал, как воробей на двух ногах. Удивительно высоко и быстро. Человек так не может. Я откоментил, рассказал о своем случае, предупредил, что такие зомби значительно опаснее. И поделился предположением, такими становятся те, кому удалось хорошенько пожрать живого мяса. Тем временем расцвело, улица стала видна не только под фонарями, и мы обнаружили, что зомби стало существенно больше. Нет, дружными рядами они не маршировали, но просто глядя в окно, я насчитал пятерых. Трое стояли в разных темных углах, которые с рассветом темными быть перестали, но, похоже, в охотничьем алгоритме зомби смена внешних условий предусмотрена не была. Оставшиеся двое... Мерно топали вдоль улицы, примерно в ту сторону, где стреляли. А вот военных не было. Ни слуху, ни духу. Ни цепи солдат, зачищающих нежить, ни хотя бы мимоезжих БТРов, как вчера. Так что радовались мы рано. Войска-то в город ввели, но не похоже, чтобы для зачистки мертвых и спасения живых. Мобильники сеть видели, но попытки позвонить показывали хроническую перегрузку. Естественно, все пытаются связаться хоть с кем-нибудь. С интернетом было лучше. Аська поглюкивала, но еще держалась. Раза с пятого я законнектился и отбил миссагу Сашке. «Сообщай, что у вас творится». В сети ее не было, наверное, спала еще. Или поперлась все же в школу. Ну, не дуры же они, блин. Попробовал еще раз дозвониться на мобильный. Трехтоналка. Перегруз сети. «О, так ведь городской телефон есть. Я как-то и забыла его существовании. Привык уже, что проводная сеть — это для интернета, а трепаться и по мобиле можно. Может, многие думают так же?» «Приветик!» — отозвалась трубка голосом бывшей. «Как там у вас? Совсем плохо?» «У нас пока ничего. Зомби по улицам гуляют, но в целом терпимо. Продукты есть. Сидим, ждем, пока город почистят». «А чистят хоть?» «Где-то чистят. По крайней мере, стрельба идет». Стрельба и у нас идет со стороны заводов и центра, а в районе тихо. Зомби есть? Сегодня не видели еще. Вчера десантники двоих застрелили у копилки. Ты в копилку ходила, что ли? Ну да. Надо же жрачки запасти. Вот мы втроем и ходили с дедом. Мы осторожно. Сперва посмотрели, потом пошли. На перекрестках патрули стоят. Говорят, вся дивизия дежурит. Полдня дежурит, а в другое время всем сказали дома сидеть. А дед с утра за машиной поехал. Как вернется, поедем в деревню. Там народу мало, значит, безопасно. Ну, вообще, наверное, так. Ну, ладно, ты звони, а то страшно как-то. Ощущение, что все друг друга бросили. Вот так с ней постоянно. То чуть ли не с врагом разговор, а то звони. Ну да ладно, не привыкать. Значит, у них все относительно неплохо. Город патрулируется, мертвяков отстреливают, дают жителям возможность перемещаться безопасно. А вот у нас как-то мрачненько, ни одной живой души, только мертвые. И мертвых все больше, вот уже семь в пределах видимости. Трое так и стоят в засаде, и еще четверо прибрели. Эти неуличные уличные, тетка в халате, пузатый мужик в трениках и дети, тоже зомби. всей семьей на охоту, все погрызанные, друг друга еле видать. Дохлая семейка тоже протопала в сторону проспекта, что-то их там привлекает, интересно что. Надо знать, чтобы не оказаться рядом с подобным объектом. Труп свежий? Возможно. А чего этот труп не встает? Другие вон как бодренько топают, пока голову не проломишь. Да элементарно, значит ему голову заранее кто-то проломил, еще при жизни, или прострелил, как раз в той стороне шумели. К месту перестрелки потянулись за мясом. Думаешь, они это понимают? Может, понимают. Может, чуют, кто их разберет. Но топают дружно. И, кстати, стрельбы больше не слышно. Значит, военных там уже нет. Постреляли и уехали? Тогда зачем стрелять? Ну, хрен его знает. Новый приказ пришел. Или раненых своих повезли. Там в две стороны стрельба была. Если раненые, тогда понятно, почему они трупы не собрали. Плюнули на все, из пушки разнесли, не глядя, и скорее в санчасть. Они могут не знать, что трупы без головы — прикорм для суперзомби. Может, это и не так, просто предположение. Для чего-то они на живых бросаются и пытаются именно кусать, а не бить или там душить. Слушай, а может, они и оружие не собрали? Думаешь, туда сходить? Может, ну его нафиг. Если зомби туда собираются, чтобы мясо поесть, то может оказаться толпа суперов. Да, пожалуй. Ну и сидеть что-то надоело, тем более непонятно, чего мы ждем. Точнее, чего надеемся дождаться. Пару часов еще посидим, послушаем, может что прояснится, может эти уроды из властей прочухаются, скажут, есть тут вообще государство или каждый за себя. Пока делать было нечего, я решил доработать ружье, чтобы можно было пострелять при любом положении приклада, да и пожрать не мешало бы, вчера как-то не до того было. Весь вечер на эмоциях. Живанули наскоро то, что приволокли, да и улеглись. Газ пока горел исправно, вода и электричество тоже были. Надолго ли? И что делать, если коммуникации начнут отрубаться? Думай, голова, думай.